Глава шестая. Перед стартом третьего этапа нас собирают в палаточном штабе, представляющем собой куполообразный просторный шатер, обогреваемый тепловыми пушками. Пространство заполнено приглушенным звуком голосов, скрежетом брони и грохотом тяжелых ботинок. Рекруты из восьми групп стоят плотными рядами, каждый в своей боевой экипировке. Объединение команд — это не просто приказ, а тактическая необходимость. Финальная часть экзамена направлена не на возможности отдельных групп. Результат напрямую зависит от слаженности действий всего подразделения. Сержант Синг выходит вперед с сопровождении лейтенанта Беловой и майора Бессоновой. Он дотошно и пристально осматривает нас, во взгляде читается привычная жесткость. Затем Синг жестом указывает на нашу группу, и я непроизвольно распрямляю плечи. На мгновение в штабе повисает абсолютная тишина. «С этого момента вы объединяетесь в одно подразделение для выполнения задания», — раздается резкий голос Синга. «Командование возлагается на третью группу, которая уверенно лидирует по итогам первых двух этапов. У них лучший результат по выполнению задач — отсутствие потерь и максимально высокая координация действий». Тяжелые вздохи раздаются с задних рядов, где стоят инициары из шестой команды. Им не повезло больше всех. На втором этапе их потери составили три человека. Кроме того, на первом испытании они сошли с заданного маршрута, не выполнив задачу в срок. Во второй, седьмой и восьмой группах тоже есть погибшие, но в меньшем количестве. В отличие от остальных, мы вышли из предыдущих испытаний без единой царапины. Хотя и не без нервотрепки. Главная задача на этом этапе – добраться до укрытий в зараженной зоне, эвакуировать раненых и доставить их в медкорпус, где они будут размещены в изолятор для выявления возможного заражения, осуществив предварительную проверку вирусометром. Продолжает Синг. Его голос становится еще более жестким. Любая ошибка, заминка или нескоординированные действия могут привести к провалу. Отныне у вас общая цель. «А личные амбиции или прошлые заслуги — ничто!» Майор Бессонова делает шаг вперед. Ее суровый взгляд скользит по рядам рекрутов, останавливаясь то на одном, то на другом лице. «Третий этап — нестандартная проверка ваших навыков. Он покажет, сможете ли вы продуктивно действовать в условиях смертельной опасности. На протяжении всей операции вы находитесь под наблюдением, и каждый ваш шаг будет оцениваться». «Только слаженная командная работа и дисциплина приведут вас к успеху». Она указывает на широкий голограммный экран, где отображается схема зараженной зоны, разрушенные здания, извилистые улицы, помеченные ярким цветом опасные участки и точки укрытия, где предположительно находятся раненые. Лейтенант Белова берет слово, подключая свой планшет к проектору. Инициар Лейтон», — произносит она, глядя на Карло, «Ты назначена координатором отряда» так как твои действия на втором этапе были образцово правильными. Ты проявляла инициативу, организованность и хладнокровие в критической ситуации. Я замечаю, как Карла напрягается, озадаченно сдвинув брови. Честно говоря, удивлена не только она. Лицо Шатенки остается спокойным, но взгляд выдает напряжение. Справившись с секундным замешательством, девушка коротко кивает, делая шаг вперед и отвечает ровным голосом. «Принято, лейтенант». Также под твое прямое руководство назначены командиры боевых групп. Донован из третьей команды, который возглавит правый фланг. И Марок из пятой, ответственный за левый. Продолжает Белова. Они оба продемонстрировали выдающиеся навыки тактического планирования и управления личным составом на предыдущих этапах. Их задача ⁇ координировать действия подгрупп, обеспечивать взаимодействие с центром и оперативно принимать решения в боевых условиях. Дона он, как всегда, сохраняет невозмутимый вид, а Марок расплывается в довольной улыбке, польщенной тем, что лейтенант впервые назвала его имя. Я, например, до этого момента понятия не имел, как зовут этого рыжего долговязого парня. «Какого хрена вообще происходит? Это моя группа вырвалась в лидеры. Моя! И под моим прямым командованием. И я не допустил ни одной ошибки на индивидуальном задании!» Так какого черта меня оставили неудел? Раздражение нарастает с каждой секундой. Чувство несправедливости сжимает горло, будто я проглотил кусок холодного металла. Попахивает очередным психологическим экспериментом и наверняка с подачи доктора Лоренса. Простыми словами, проверка на вшивость. Решили щелкнуть меня по носу? Да ради бога. Если они рассчитывают выбить меня из колеи, зря стараются. Праведное возмущение быстро сменяется вызовом и азартом. Это не злость обиженного мальчика, а холодная, уверенная решимость. Я привык доказывать свою состоятельность действиями, и в этот раз не проявлю слабости. Синг тем временем завершает инструктаж. «Каждый из вас оснащен усиленной экипировкой с бронезащитой и биологическими фильтрами. Шлемы интегрированы с маршрутными схемами и системой связи. «Руководители подразделения получат вирусометры — устройство для проверки раненых на заражение М-вирусом. Если среди эвакуируемых будет выявлен зараженный, вы немедленно доложите командованию. случае подтверждения — ликвидация на месте. Вопросы есть?» Молчание. Я замечаю, как многие переглядываются. Ликвидация на месте. Даже просто думать об этом тяжело. «Но приказ есть приказ. Нарушение — вылет из программы, а по сути — та же самая ликвидация». «Я все-таки надеюсь, что подобного не произойдет. Инфицированных на базе нет, как и риска заражения, иначе нам бы не позволили стоять здесь без шлемов. Но черт его знает, что творится за периметром. Там никаких гарантий отсутствия инвируса нет и быть не может». Помните, что от строгого следования инструкций и четкого выполнения поставленных приказов зависят жизни всего отряда. Голос лейтенанта Беловой, безучастный и твердый, прорезает сгустившееся молчание. Не сходите с маршрута, держите связь и исполняйте указания назначенных командиров. Удачи. Никто не отвечает и не задает дополнительных вопросов. Все сосредоточены на предстоящей задаче, на том, что ждет нас за периметром. Проверяя свою экипировку, закрепляю на голове шлем. Усиленная броня немного сковывает движение, но это не важно. Важно, что она способна выдержать удар и защитить от заражения. Также нам выдают стандартный комплект вооружения, модифицированные штурмовые автоматы с увеличенной дальностью и боезапасом, а еще универсальные ножи для ближнего боя. Командиры отряда дополнительно оснащены гранатами с дымовым и световым эффектом и тактическими минами. Оружия более чем достаточно, чтобы отразить атаку даже сотни механизированных шершней. Я бегло осматриваюсь. Инициары заняты подготовкой, проверяют обмундирование, фиксируют броню. Выражение лиц не видно за визорами шлемов, но жесты, движения — все это выдает скрытое напряжение. Донован держится уверенно. Марок заметно нервничает, снова и снова проверяя индикаторы на шлеме. Карла выглядит собранной, хотя я замечаю, как ее пальцы слегка подрагивают, когда она регулирует ремешок на перчатке. «Кажется, ты где-то проштрафился, Дерби!» Мрачно усмехается Сантос, задев меня плечом, но тут же серьезно добавляет. «Они придурки! Это я про Белову и Синга! Намеренно хотят нас угробить!» «Дураку понятно, что Лайтон не командир, да и Донован тоже!» «Мне был бы спокойнее, если бы назначили тебя!» «Не поверишь, но мне тоже!» Услышав слова Диего, тихо отзывается Карла. Закончив со снаряжением, она приближается к нам. Но взгляд за прозрачным забралом шлема прикован исключительно ко мне. «Далеко не убегай, Дерби, хорошо?» «Ты же можешь мне приказать, Лайтон!» Невозмутимо отзываюсь я. «Тогда я приказываю. Ни на шаг от меня не отходи!» Отзывается она, но недостаточно твердо для координатора подразделения. «Можно я, как обычно, тоже буду держаться рядом?» Подает голос Кирби, из-за спины которого выглядывает Локвуд. «И я». Жанет складывает ладони, бросив на меня умоляющий взгляд. «Постепенно вокруг меня образуется целая толпа рекрутов, включая возгордившегося поначалу Марка. Сейчас они все напуганы и ждут от меня каких-то ободряющих слов или действий». Я невольно ухмыляюсь, но внутри далеко не триумф и не радость. Чертовски приятно ощущать по отношению к себе доверие команды. Однако у нас есть четкий приказ. И раз инструкторы решили поставить старшими других, значит, в этом есть какой-то стратегический смысл. «Ладно, слушайте сюда». Начинаю я, стараясь говорить спокойно, но уверенно. Шлем приглушает мой голос, но это даже к лучшему. Звучит более отстраненно, как и положено в такой ситуации. «Я знаю, что вы сейчас думаете, но мы здесь не для того, чтобы спорить с начальством. Мы здесь, чтобы выжить и выполнить задание». Делаю короткую паузу, чтобы прочистить горло. Быстро оглядываю рекрутов, которые смотрят на меня, затаив дыхание. Кто-то незаметно поправляет оружие, кто-то просто кивает. «Лейтон — координатор, ее приказы обязательны. Донован, Марок, вы на флангах. Контролируйте направление и подстраховывайте подгруппы. Все остальные держатся вместе, никого не бросаем. Никакого героизма, никакого самовольства. Четкая работа и координация, поняли?» «Поняли!» Раздалось сразу несколько голосов. Поворачиваюсь к Карле. «Если что-то пойдет не так, я прикрою». «Просто держи связь». Она согласно кивает, пытаясь взять себя в руки, и у нее это неплохо получается. В отличие от Сантоса, я уверен, что Лейтон справится с возложенной ответственностью. Обвожу взглядом остальных. «Тогда вперед! Не тормозим!» Бросаю я, активируя встроенный интерфейс шлема. Визор перед глазами показывает карту маршрута, а таймер снова отсчитывает 4 часа. Но я знаю, это время пролетит быстрее, чем кажется. Чтобы попасть в опасный внешний мир, нам приходится преодолеть многоуровневую оборонительную систему. Высокие башни вдоль массивной стены оборудованы автоматическими турелями, отслеживающими любое движение. Лазерные сенсоры сканируют пространство, и каждый наш шаг сопровождается едва уловимым мерцанием красных лучей. Из динамиков доносится голос сержанта Синга, повторяющий команду. «Держитесь маршрута! Следуйте инструкции! Следите за уровнем концентрации вируса в воздухе!» Тяжелые бронированные ворота начинают открываться с глухим металлическим лязгом. Толстые пластины медленно поднимаются вверх на механизма с шипением выпускают облако пара, сливающегося с серой дымкой, окутавшей мрачный ландшафт. Прежде чем сделать шаг вперед, рекруты проводят итоговую проверку. Сканеры фиксируют целостность снаряжения, а система идентифицирует каждого по данным шлема. Получив отмашку от Лейтон, мы, общим строем, выдвигаемся за ворота. Перед нами простирается мертвая зона с самыми реальными сценами апокалипсиса. Разрушенные здания, заваленные обломками улицы, перевернутые мусорные баки, следы пожаров и хаоса. Серый туман скрывает силуэты обвалившихся зданий, в воздухе слышится странный тихий гул. Кажется, сама зона предупреждает нас о смертельной опасности. Мы проходим первый рубеж ограждений, состоящий из противотанковых и бетонных баррикад. Электронные датчики, встроенные в шлемы, начинают издавать стихий сигнал, фиксируя повышение уровня вирусных частиц в воздухе. Карла делит весь отряд на три сектора — разведка, обеспечение тыла и основная группа. Каждый получает инструкцию через встроенные гарнитуры. Визоры отображают маршруты для всех групп, что позволяет не терять ориентацию в зараженной зоне. Стройная система связи позволяет Лейтон четко и быстро координировать действия. Любой приказ подчиняется кратким ответам. «Принято! Понял!» Это создает ощущение надежности и дисциплины. «Донован, вперед!» Четко звучит голос Карлы. Командный тон в ее голосе звучит тверже, чем за минуту до этого. Донован во главе группы из 15 инициаров движется вперед, сканируя маршрут. Его роль на этом этапе — разведка. Он проверяет наличие ловушек, движущихся целей и потенциальных укрытий, в которых могут быть сосредоточены силы врага. Марок, держи левый фланг. Организуй линию защиты». Продолжает Карло. «Принято», — отвечает Марок, но в его голосе слышатся сомнения. Он перестраивает свою группу, но его движения немного резкие и дерганные, словно он пытается компенсировать волнение. Я держусь в центре, следуя за Карлой, наблюдая за каждым ее шагом. В отличие от остальных, моя задача — следить за общей координацией и готовиться вмешаться, если ситуация выйдет из-под контроля. Это неофициальное лидерство, но никто не протестует. Рекруты смотрят на меня, как на негласного наставника, и я понимаю, что ожидания команды слишком высоки, чтобы я мог их подвести». Кирби идет рядом, практически плечом к плечу. Волнуется, конечно, но хотя бы не спотыкается. Мы пересекаем разбитую дорогу с частично сохранившимся асфальтовым покрытием. Там, где раньше стояли брошенные автомобили, теперь выросли горы спрессованного металлолома. Лазерные прицелы наших автоматов выхватывают из тьмы очертания покореженных зданий. И напряжение растет. Встроенные карты показывают первую контрольную точку. «Укрытие в западном секторе». Движемся медленно и осторожно, проверяя каждый шаг. Донован периодически сигнализирует рукой, указывая на опасные участки. Вот он замирает, показывая на растяжку, спрятанную под обломками. Сантос, присев на корточки, обезвреживает ее с помощью тактического инструмента. «Чисто!» — докладывает Донован, кивая Карли, чтобы продолжить движение. Защитные фильтры шлема начинают работать активнее, издавая едва уловимое шипение. Это сигнал о повышенном скоплении биологически активных частиц в воздухе. Я коротко проверяю систему. Все в норме. Уровень защиты держится в допустимых пределах. Визор отображает данные о радиации и концентрации вирусных частиц. Я немного запуталась в цифрах. Какой тут уровень заражения? Тихо спрашивает Жанет, явно ощущая ту же тяжесть обстановки. «Пока в пределах нормы». Отвечаю, проверяя показатели. Но расслабляться не стоит. «Первая точка через 400 метров», — докладывает Лейтон по общему каналу. «Донован, готовься к разведке на месте. Остальные держите строй». Тревога усиливается, когда шлемы фиксируют движение впереди. Все замирают, оружие подготовлено. Мы еще не видим врага, но сканеры показывают несколько целей за баррикадами. Карло дает знак, и Донован движется вперед, чтобы проверить достоверность данных. «Контакт на три часа!» Его предупреждение звучит через секунду, и буквально тут же появляется первый механизированный мутант. Его хромированный корпус издает глухой рев, и он бросается в нашу сторону. Очереди автоматов срываются одновременно, разрезая воздух. Первая цель падает, но сенсоры фиксируют еще десяток сигналов. Карло командует. «Марек, прикрывайте левый фланг!» Снова гремят выстрелы штурмовых автоматов. Рекруты работают слаженно, несмотря на напряжение. Когда последний мутант падает, мы восстанавливаем строй и продолжаем движение к укрытию. Каждая секунда тянется бесконечно, но шаг за шагом мы приближаемся к цели. Укрытие — это обрушившийся корпус завода разрушенное здание с обвалившимся фасадом, заваленное строительным мусором. Внутри нас встречает гробовая тишина, но тепловизоры фиксируют несколько слабых сигналов за бетонными перекрытиями. «Это они?» — шепотом спрашивает Кирби, отступая на шаг назад. Карло жестом приказывает всем остановиться. «Сама же медленно продвигается вперед. Я следую за ней». Миновав узкий проем, мы заходим в темную бетонную коробку с узкими выбитыми окнами под самым потолком. На полу, среди осколков, песка и осыпавшейся штукатурки, сидят трое. Привалившись спинами к покрытой трещинами и черными пятнами плесени в стене, они крепко жмутся друг к другу и, не произнося ни звука, вскидывают головы в нашу сторону. Защитные костюмы в пыли и частично повреждены. Визоры шлемов у двоих из них расколоты и заляпаны кровью. Разряженные автоматы валяются рядом. «Докладываю! Раненые обнаружены! Требуется эвакуация!» Голос Лейтон звучит твердо, но руки слегка дрожат. «Карла!» — хрипит один из раненых. Она замирает. Парень с тяжелым стоном отрывается от стены и поднимается на ноги. Пошатнувшись, он делает шаг вперед и сбрасывает поврежденный шлем на пол. Тот катится в сторону со зловещим стуком. «Виктор!» — потрясенно выдыхает она, рефлекторно качнувшись ему навстречу. Я хватаю ее за локоть, удерживая от опасного маневра. «Стой! Он ранен! Вирусометр! Проверь его и остальных!» Рубленные фразы автоматически срываются с губ, пока я изумленно изучаю пропавшего на ночном дежурстве члена нашей группы. Почти два месяца назад. «Виктор!» Это он. Карла не ошиблась.